Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить оба гвоздя и открыть окна. Я не ограничился поверхностным осмотром. Я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что невозможность здесь не явная, а мнимая. Я стал рассуждать о постериоре. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запертыми. И это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка, по крайней мере, оставляла в силе мое исходное положение, как незагадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на нее и, удовлетворяясь этой находкой, не стал поднимать раму. Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется. Но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде, или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна. Потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину во всех отношениях, схожую с соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку. Вы, конечно же, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления, умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, «Я бил по мечу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена. Я проследил ее всю до конечной точки, и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем походил на своего собрата в соседнем окне». Но что значил этот довод при всей его убедительности по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить? «Значит, гвоздь не в порядке», — подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпенька осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый, об этом говорила покрывавшая его ржавчина. Я заметил также, что молоток, вогнавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Ни малейшей трещинки не было заметно. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно, опять впечатление целого гвоздя. Итак, в этой части загадка была разгадана. Убийца бежал в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась, сама по себе или с чьей-то помощью, пружина закрепляла ее на месте. Полицейские же действия пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований. Встает вопрос, как преступник спустился вниз». Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. В футах в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть в него, нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду «ферад», как называют их парижские плотники. Они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь, одностворчатую, с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры. За нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Леспане шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу, но увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что если до конца распахнуть ставень над изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку фута над два с половиной, при условии, что ставень открыт настежь, грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стену ногами, он мог силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату. Итак, запомните.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 относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся, и при этом невнятные лопотания, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога. Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена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 что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется неимоверное силища, чтобы затолкнуть тело в трубу, снизу вверх, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда сверху вниз. И, наконец... Другие проявления этой страшной силы. На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже 20-30 волосков? Вы, так же, как и я, видели эти космы. На корнях, страшно сказать, запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа.